Глава пятая. Мессинийский берег. Выйдя из порта Витила, кариста всю ночь держалась юго-западного направления. Она шла, пересекая наискось Коронский залив. Никола Старкос спустился в свою каюту и не выходил оттуда до утра. Ветер был благоприятный. Поутру, Кариста обогнула южную оконечность Мессинии, мыс Галла, а вскоре и последние вершины Тайгета потонули в тумане восходящего солнца. Когда мыс Галла скрылся из виду, Николас Старкас вышел на палубу, и первый его взгляд был на восток. Майны уже не было видно. На ее месте теперь поднимались могучие возвышенности горы Хегиос, димитриус Рука капитана протянулась по направлению исчезнувшей страны и на секунду как бы замерла в воздухе. Что означал этот жест? Угрозу или прощание навеки с родимой страной? Никто не мог угадать чувства этого человека. Но взгляд его черных, суровых глаз в эту минуту не предвещал ничего доброго. Твердо поддерживаемый своими парусами, Соколев повернул направо и поплыл на северо-запад. Ветер дул с берега, и море благоприятствовало быстрому ходу судна. Вот налево от Користы промелькнули острова Ениос, Кабрера. Сапиеза и Венетича. Она пролетела мимо них через узкий пролив между Сапиезой и материком и вышла прямо к Мадону. Перед ней со всей своей сказочной панорамой вулканических гор открылся Миссинийский берег. В описываемую нами эпоху Мессения была еще театром военных действий, переходя попеременно, смотря по тому, на чьей стороне оказывалась победа то в руки Ибрагима, то в руки греков. Когда-то здесь происходили миссинийские войны со спартанцами, оставившие нам в истории славные имена Аристомена и Эпоменонда. Молча проверив по компасу направление своего судна, Определив по солнцу время, Николас Старкос обошел весь свой небольшой корабль и сел на корме его. А на передней части палубы тем временем собралась кучка матросов. Тут были все и старые матросы-користы, и новые те десять, что накануне присоединились к ним в Весь экипаж состоял из двадцати человек. И ими распоряжался такой же, как и они, простой моряк под руководством самого капитана. Правда, помощника капитана в этот раз не было на борту Соколева. Между собравшимися моряками велись тихие разговоры о том, куда направляется судно и какова цель его путешествия. Вновь прибывшие расспрашивали, старые рассказывали и объясняли, что знали сами. Как видно, капитан-то наш разговоры разговаривать не любит. Зато уж если начнет говорить, так говорит хорошо. Поспевает только исполнять его приказания». «А куда же идет Кариста? Нам это никогда не бывает известно, куда она идет». «Э-э, да черт возьми, в самом деле, очень нам нужно знать, куда мы идем. Ведь мы нанялись на веру». «Да и будьте уверены, что не пропадете». «Куда капитан поведет нас, туда, значит, и надо идти». «Не может же користа с двумя такими маленькими коронадами на носу охотиться за коммерческими судами?» «Коронада — короткое, гладкостенное оружие, нечто среднее между гаубицей и пушкой». «Да она вовсе и не предназначена для морских разбоев. У нашего капитана есть на то другие суда». Те прекрасно вооружены. А Кариста просто-напросто яхта для катания. Поэтому и вид у нее такой маловнушительный. Зато плавать на ней совершенно спокойно. Знаешь, что никто на тебя и внимания не обратит. Не то, что подозревать в чем-либо станет. А добыча? Добыча получают те, кто берет ее. И вы воспользуетесь ею только не теперь, а когда Кариста окончит свое плавание. Да вы не бойтесь. «Без дела не останетесь». «Ничего. И в Адриатическом море, если капитану вздумается поехать туда, тоже нечего делать». «Да!» — расхохотался один из старых матросов. «Покуда мы еще честные моряки? Сидим вот теперь на палубе честного Соколева и совершенно честным образом плывем по Ионическому морю. А кто знает, может быть, все это скоро». «И изменится!» «Ах, да это Бог! Чем скорее, тем лучше!» — подхватили новички. И без дальнейших объяснений по одному только этому разговору уже становится понятным, из кого состоял экипаж користы. Это были люди, никогда ни перед чем не останавливающиеся. Такие чувства, как раскаяние, угрызение совести, даже простые предрассудки — Не говоря уже о понятиях чести, о долге, для них совсем не существовали. Они были вполне достойны своего начальника, и тот мог смело положиться на них. Но насколько хорошо знали витилонцы, капитана Користы, настолько же мало знакома была им личность его помощника. Это был некто Скапелла, морской офицер, и в то же время его агент, управляющий, поверенные в его делах, короче, сама тень Николы Старкаса, его вторая душа. С был уроженец Черриготто, маленького, пользующегося довольно дурной славой острова, расположенного на южной границе архипелага между черига и Критом. «А где же ваш помощник?» — спросил один из ветилонцев у капитана. «Его здесь нет», — отвечал Старкас. «Мы его так и не увидим?» «Увидите». «Когда же?» «Когда надо будет». «А где же он теперь?» «Там, где должен быть». Нечего делать. Приходилось довольствоваться и такими, ничего не объясняющими, ответами. Тем более, что вслед за этим раздался свисток капитана, призывающий всех матросов наверх натягивать шкоты. Капитан желал идти вдоль Мессинийского берега, держась от него всего в миле, а для этого необходимо было придерживаться ветра несколько круче прежнего. Около полудня Кариста прошла мимо Мадона, небольшого городка, построенного на развалинах старинной мифоны, у подножия высокой скалистой горы. Промелькнул маяк, торчавший при входе в гавань, и скрылся. Черное с красным сиянием пламя быстро вспыхнуло на грот Реи, Соколева, но с берега не отвечали на данный им сигнал, и користа снова поплыла на север. Реи — рангоутные деревья, подвешенные за середину к мачте и служащие для привязывания парусов. К вечеру она вошла на Новаринский рейд. Перед ней открылось как бы большое морское озеро, окаймлённое рамкой высоких гор. В просвете между скал показался город. Над ним неясной массой обрисовалась цитадель. Лучи заходящего солнца еще освещали некоторые вершины гор, но уже на самом рейде становилось темно. «Быть может, теперь здесь, в Наварине, користо бросит якорь?» Думали матросы. Иначе к чему же ей было входить в залив Мигалофура на юге этого узкого, протянувшегося на четыре тысячи метров в длину острова с факторией? На этом острове находились две гробницы. Они были воздвигнуты в память славнейших героев, павших во время войны. В одной из них покоился французский капитан Малле, убитый в 1825 году. В другой в глубине таинственного грота Гравде Санта-Роза, итальянский Филлилин, бывший министр Пьемонта, погибший в том же году и даже в том же сражении, что и Малле. Приблизившись к городу, Соколеф с надутым от ветра кливером лег в дрейф. Лечь в дрейф. С помощью руля и парусов находиться почти без движения на одном месте. На его грот рей снова вспыхнуло красное пламя. Но с берега и на этот раз не последовало никакого сигнала в ответ. На рейде, сквозь сгустившиеся сумерки, неясно виднелась целая масса турецких кораблей. Ловко маневрируя мимо них, здесь ей нечего было делать, Користа обошла маленький беловатый остров Булонески и со слегка ослабленными по приказанию капитана Шкотами, вернулась снова к границе с Факторией. В 1821 году, еще в начале войны, несколько сот турок, застигнутые врасплох греками, были заперты на этом острове Кулунески, и, несмотря на то, что они сдались неприятелю только с условием быть перевезенными в Турцию, умерли там с голоду. Зато позднее, в 1825 году, когда войска Ибрагима осадили факторию, защищаемую лично самим Маврокордато, турки по праву возмездия перерезали на ней 800 греков. Между тем Соколов направлялся к чрезвычайно опасному и почти недоступному для глубоко сидящих в воде судов проливу Сикии. Словкостью, ловкостью, которая оказала бы честь любому из искуснейших лоцманов, Старкос смело обошел утёсистый берег острова и обогнул мыс Карифузион. Затем, заметив стоявшую на якоре довольно многочисленную эскадру иностранных судов, он осторожно миновал ее. Пользуясь темнотой ночи, он быстро объехал весь Мессенийский берег, проскользнул между материком и островом Проданы, А рано утром его соколев, подгоняемый свежим юго-восточным ветерком, уже летел по тихим водам залива Аркадии и ловко огибал его красивые извилистые берега. Из-за вершины высокой горы всходило солнце. Сзади, сливаясь с горизонтом, виднелся Коронский залив. Море все сверкало и искрилось. Длинные блестящие полосы воды то дробились, волнуемые ветерком, то снова вспыхивали под яркими лучами восходящего солнца. Еще с рассветом Старкас стал маневрировать так, чтобы пройти как можно ближе около города, построенного в одной из излучин, закругляющегося и образующего широкий открытый рейд берега. Около десяти часов утра на корме Соколева появился старший матрос. Он подошел к Старкосу и, молча, как бы в ожидании приказаний, остановился перед ним. А на востоке, между тем, раскрывалась чудная панорама одного из живописнейших уголков Пелопоннеса. Там, вдали, растянулась вся бесконечная горная цепь Аркадии. На холмах то затерянные в густой чаще оливковых и миндальных рощ, то окруженные садами мелькали небольшие деревушки — сверкали затейливо взвивающиеся среди мирт и лавров ручейки и повсюду, прицепившись ко всем возвышенностям, по всем склонам и во всех направлениях целыми миллионами, как изумруды, зеленели знаменитые каримские виноградники. А там ниже, на темном фоне кипарисов, точно большие яркие лоскутки сверкали красные городские дома. Но вот вы подъезжаете еще ближе к Аркадии, к этой античной стране кипаисов, к главному порту Мессении во времена Эпоминонда, к одному из поместий Франсуа-Виль-Гардуина после крестовых походов, и, боже, какое ужасное, безотрадное зрелище представляется вашим глазам! Сколько сожалений, какую скорбь вызывает оно в сердцах тех, Кто свято сохранил еще эти воспоминания? Два года перед тем Ибрагим разрушил город Аркадию, умертвил детей, женщин, стариков. Повсюду сохранились одни только развалины. Вот остатки старого замка, построенного на месте древнего Акрополя. Вот разрушенная и разграбленная мусульманами церковь Святого Георгия. Там обломки домов. Тут развалины общественных зданий. «Видно, что наши друзья из Египта побывали тут», — промолвил капитан. Его чёрствое сердце ни на минуту не сжалось при виде всей этой печальной картины разрушения. «А теперь турки здесь, господа. Могу себе представить, как они хозяйничают», — заметил, усмехаясь, старший матрос. «Господа...» «Да и надолго. И даже надо надеяться, что навсегда», — прибавил Старкас. «Кариста, пристанет здесь или мы поплывем дальше?» Не отвечая на заданный вопрос, капитан стал внимательно осматривать весь порт и расстилавшийся позади него на горе небольшой городок. Подплывая к Аркадии, он, видимо, колебался и не знал, что предпринять. «Бросит ли якорь в порту?» или опять выйти в открытое море. Матрос по-прежнему продолжал стоять сзади него и почтительно ожидать ответа. «Подать сигнал!» — проговорил, наконец, Таркас. Красное пламя вспыхнуло на грот Реи и затрещало в воздухе. Не прошло и двух минут, как наверху высокой мачты, воздвигнутой на берегу, появилось точно такое же пламя. «Пристать к берегу!» скомандовал капитан соколов подошел еще ближе, повернул за угол и свободно вошел в открытую гавань. Закрепили паруса, сперва фок мачты потом грот мачты и користа вышла на середину порта и бросила якорь. Матросы засуетились. началась обычная возня всегда сопровождающая остановку судна спустили четырехвесельную лодку и капитан, сопровождаемый матросами, отправился в ней на берег. Через несколько минут Ялик причалил к маленькой лесенке, искусно выбитой в каменном валу высокой набережной. Внизу у лестницы стоял какой-то человек, по-видимому, давно уже ожидавший капитана. «Скапелло весь в распоряжении Николы Старкоса!» С низким поклоном приветствовал он вновь прибывшего. Вместо ответа капитан только дружески кивнул ему головой и первый стал подниматься по лестнице. Выйдя на набережную и пройдя через развалины города, печальные памятники его последней осады, посреди улиц, запруженных турецкими и арабскими солдатами, он остановился, наконец, перед одной небольшой, каким-то чудом уцелевшей гостиницей под вывеской «Минерва». И сопровождаемый своим товарищем, вошел туда. Несколько минут спустя они уже сидели за столиком в отдельной комнате, курили маленькие сигары, скрученные из светлого душистого миссалунского Солунгского табака, пили раки, крепчайший алкоголь, и вели дружескую серьезную беседу. Наружность Скапелла, несмотря даже на умное выражение лица, поражала своей несимпатичностью. У него была физиономия настоящего ростовщика. Его маленькие лукавые глазки так и бегали из стороны в сторону. Волосы были короткие, нос крючком, такие же крючковатые пальцы на руках и длиннейшие ступни ног. Он был среднего роста, очень худ, имел большую круглую голову с плешью на затылке и широкое безусое лицо с маленькой седоватой бородкой. Ему, наверное, было не больше пятидесяти, но он казался гораздо старше своих лет. Костюм его был очень прост — короткая куртка, штаны, какие обычно носят моряки на Востоке, и накинутый на плечи кожан. Одним словом, это был тип арабского еврея, хотя и христианина по рождению — тип, поверенного в делах, необходимого и незаменимого человека для архипелагских разбойников. И действительно, никто лучше Скапелла не умел защищать их интересы. Никто так выгодно не умел спускать награбленные богатства. Никто так ловко не вел опасные и тайные дела по покупке и по продаже невольников на турецких рынках. Легко догадаться, что служило темой для разговора этих двух людей. Как относились они к событиям, происходившей в то время войны, И какие выгоды мечтали извлечь из нее лично для себя. Ну, как дела в Греции? спросил капитан. Да, вероятно, все в том же положении, что и при вас были, отвечал Скапелло. Ведь вот уже скоро целый месяц, как Користа плавает около берегов Африки. А, наверное, вы с самого вашего отъезда никаких новостей оттуда не получали? Действительно, никаких. Впрочем, могу сообщить вам, капитан, что турецкие суда уже совсем готовы для экспедиции Ибрагима на остров Гидру. — Да, знаю, — отвечал Никола Старкос, вчера вечером, проходя через Наваринский рейд. Я их видел там. — Вы нигде не останавливались с тех пор, как оставили Триполи? — Останавливался один раз. Всего несколько часов витила. Надо было набрать людей для экипажа користы. Но с тех пор мне никогда не отвечали на мои сигналы, вплоть до самой Аркадии. «Да, вероятно, некому было и отвечать», — заметил Скапелло. «Скажи мне», — с живостью перебил его Старкас, «что делают в настоящее время Меулис и Канарис?» «Им пришлось совершить несколько внезапных нападений», — отвечал тот. Но ведь известно, что такие смелые предприятия оканчиваются всегда временным успехом, а не полной победой. И вот в то время, как они охотились за турецкими кораблями, пираты свободно разгуливали себе по всему архипелагу. «А все говорят о...» «О Сократифе?» — переспросил его скапелло, слегка понижая свой голос. «Да, повсюду и постоянно, капитан». И от него только зависит, чтобы о нем говорили еще больше. И заговорят. Никола с залпом выпил свой стакан вина, встал и начал ходить по комнате. Потом подошел к окну и, скрестив на груди руки, несколько минут молча слушал, доносившиеся к ним с улицы грубые песни турецких солдат. Наконец он вернулся снова к столу, сел против скапелла, И резко меняя свой предыдущий разговор, спросил его. Я понял по твоему сигналу, что у тебя есть для меня запас невольников. Да, есть чем наполнить 400-тонный корабль. Это все, что осталось после поражения Креммиди. Бог мой, турки на этот раз изрядно побили их. Дай им только волю, так они, кажется, не оставили бы в живых ни одного пленника. Есть. «И мужчины, и женщины?» «Да, и дети. Всех найдется». «Где они?» «В крепости Аркадии». «Ты дорого за них заплатил?» «Паша не особенно-то сговорчив», отвечал Скапелла. «Он думает, что война за независимость скоро кончится, к несчастью. Не будет войны и не будет и сражений. А не будет сражений — кончатся грабежи, а с ними и торговля невольниками. Вот как!» Но, с другой стороны, если пленников будет немного, то цена на них повысится. Ведь одно другим вознаграждается, не так ли, капитан? Я знаю из верных источников, что в настоящее время на африканских рынках, например, сильно нуждаются в них. Вот мы и продадим туда наш товар по выгодной цене». «Будь по-твоему», — отвечал Никола Старкос а все ли у тебя готово и можешь ли ты сейчас же переехать со мной на користу могу у меня все готово это хорошо скопало дней через восемь или самое позднее через десять из карпанта будет выслано судно оно заберет весь здешний груз задержки не будет относительно платы никаких задержек и затруднений быть не может это уже решено Надо только списаться с банкиром Илизунда. Он должен принять наши векселя. Его подпись, что не говори, много значит, и Паша поверит ему так же, как и звонкой монете. Хорошо. Я напишу Илизунда, что в скором времени приеду в Корфу и покончу там с этим делом. С этим? И еще с другим, не менее важным, не правда ли? Прибавил Скапелла многозначительным тоном. «Может быть», — отвечал тот. «Да, действительно. Это будет справедливо и только». Илизунда богат. Страшно богат», — говорят. А спрашивается, кто обогатил его? «Наша торговля и мы. Рискуя ежеминутно своей жизнью». «Эх, в нынешние времена куда как выгодно быть банкиром архипелагских пиратов». «Итак, повторяю, капитан, что это будет только справедливо». «Что такое будет справедливо?» — спросил Старкос, пристально глядя в глаза своему собеседнику. «Э, -э, э будто не знаете», — отвечал тот, усмехаясь. «Ну-ка, капитан, признайтесь по правде, ведь вы меня спрашиваете только потому, что вам хочется, чтобы я повторил это вслух». «Чуть не в сотый раз перед вами». «Может быть». «Дочь банкира Элизунда...» «То, что справедливо будет исполнено», — перебил его Старкос, вставая из-за стола. Расплатившись с хозяином, они вышли из гостиницы и спустились с набережной опять по маленькой каменной лестнице вниз, где стояла их лодка. «Ну, едем!» сказал капитан, обращаясь к Скапелло. По приезде в Корфу я переговорю с Элизундо насчет векселей. А как только это дело уладится, ты вернешься в Аркадию и заберешь груз. Едем, отвечал Скапелло. Через час користа уже вышла из Аркадского залива, но не успели еще спуститься сумерки, как уже с юга на палубу Соколева стали доноситься глухие, отдаленные как бы раскаты грома. То была пальба союзных эскадр в Наварине.